Ямщик За ухабины степыны Мчусь я лентой пустырей. Эй, вы соколы родные, Выносите поскорей. Низкорослая слободка В повечерешнем дыму, Заждалась меня красотка В чародейном терему. Светит в темень позолотой Размалевана дуга — Ой, вы санки, самолёты, пуховиты снега, звомреск, и звоны гулки, бубенцам в шлие ни счёт, а как гаркну на проулки, выбегает весь народ. Выйдут парни, выйдут девки славить зимние вечера, голосатые запевки не смолкают до утра.